Август 1948 года. Советский Союз. Германская СССР. Берлин. Центральный клинический госпиталь. Товарищ Штокхаузен. В двери кабинета с табличкой «Главный эпидемиолог города Берлин» Михаэль фон Штокхаузен заглянула секретарша. «Вы просили напомнить, когда начнется научный вестник. До начала передачи осталось 5 минут». Она зашла в кабинет шефа, подошла к стойке с телевизором, нажала кнопку включения и пощелкала переключателем, устанавливая нужный канал. «Большое спасибо!» Сидящий за рабочим столом Штокхаузен вежливо улыбнулся. Секретарша покинула помещение, затворив за собой дверь. И главный эпидемиолог отложил в сторону пачку отчетов, присланных из районных больниц. Никому не нужная рутинная работа, заключающаяся в регулярной сверке нескольких сотен одних и тех же показателей, что Кхаузен помнил их наизусть. И оттого возня с ними была еще более скучной. Тоска. Одно и то же изо дня в день на протяжении шести лет. В целом ему однозначно повезло. Он выжил во время эпидемии, виртуозно замел следы эсасовского прошлого. Начал новую жизнь и сделал стремительную карьеру. Советских медиков погибло много, поэтому врач-вирусолог, немец с сознанием русского языка, оказался очень полезен во время проведения вакцинации от коричневой чумы. После войны Германия обезлюдила, города стояли полностью пустыми. Уцелевшие крохи населения бежали в деревни, стремясь отгородиться от других людей и при этом обеспечить себя пищей и кровом. Ситуация в Европе, потерявшей две трети населения, была не намного лучше. И тут появляется советская вакцина. Разумеется, решение о вступлении в состав Советского Союза было единственно верным. Штокхаузен проголосовал за это в числе первых, и как врач-эпидемиолог многое сделал для скорейшей популяризации этой идеи. В те месяцы его авторитет вырос очень сильно, что по сей день приносит свои плоды. Можно было сделать политическую карьеру. Возможно, даже занять место в руководстве новоиспеченной Германской ССР. Но он не стал рисковать. Если быть на виду, то какая-нибудь информация о его истинном прошлом может просочиться наружу. Вдруг кто-то что-то когда-то видел, слышал или читал. Секретные подземелья нацистов так и не нашли. Но это было делом времени и желания. Там могли обнаружить кадровую картотеку СС. А в ней – дело унтершарфюрера Гольденцвайга с фотографией. Поэтому лучше было соблюдать осторожность и не мозолить глаза толпе без особой причины. Осторожность превыше всего. Идеально было бы уехать в захолустье. Однако фермерствовать, копаясь по колено в навозе, он не хотел, ибо считал это неблагородное занятие недостойным столь светлых умов, как собственный нужно было занять подобающее положение. Пусть не сразу, но как можно быстрее. Эпидемиологи стали не слишком нужны. Советы полностью победили коричневую чуму, а других эпидемий в мире не осталось. Разве только в Африке периодически возникали небольшие вспышки каких-то инфекций. Но туда он точно не собирался. Он уже хлебнул горя во время эпидемии, переболев ею трижды и впредь испытывать здоровье на прочность не был намерен. На экране телевизора появился московский диктор и с покоммунистически суровой торжественностью объявил о начале передачи «Научный вестник». Его изображение сменилось знаменитой навесе СССР заставкой с надписью «По заказу Академии наук Советского Союза» и эмблемой предприятия 3826». Судя по звуку музыкального сопровождения, доносящегося через стену, его секретарша тоже смотрит сейчас эту программу. Впрочем, научный вестник смотрят все. Но в Германии-то уж точно. Все-таки это самое настоящее окно, ведущее из нашего захолустья туда, где кипит жизни, возникают новые веяния. Здравствуйте, дорогие товарищи! Голос диктора за кадром сочетался с воодушевляющим видеорядом с глобальных советских строек. Штокхаузен с первого взгляда узнал корпуса, возводящиеся Курчатовской АЭС. «Спешим ознакомить вас с текущим положением дел в советской науке. Наша редакция ежемесячно получает сотни тысяч писем, во многих из которых излагается просьба рассказать об истории возникновения тех, Или иных прорывных открытий, кардинально изменивших ход науки и будущее человечества. В частности, большой интерес вызывает история победы советских ученых над коричневой чумой. Мы не могли не пойти навстречу советским гражданам, и потому сегодняшний выпуск будет посвящен именно этой трагической теме. Но сначала, по традиции, ежемесячный отчет о текущих успехах прогрессивной советской науки. На экране пошли кадры из сборочных цехов кибернетических фабрик предприятия 3826, изготавливающих роботов в режиме реального времени. И Штокхаузен невольно залюбовался показанным крупным планом конвейером. Воодушевляющее зрелище. Кругом идеальная стерильность и скрупулезный порядок. Длинная вереница кибернетических корпусов — двигается по конвейерному пути, укрепленное на блестящих нержавеющей сталью подвесных крановых балках. Десятки манипуляторов синхронно сходятся и расходятся, привинчивая, приваривая и приклепывая к корпусам те или иные детали. И по мере продвижения конвейера эти корпуса с каждым метром обретают все более узнаваемые черты известных всему миру кибернетических механизмов. Вид из сборочного цеха сменился видом из окна огромного стеклянного корпуса научно-конструкторского бюро. На заднем плане, сквозь стеклянную поверхность футуристического купола, накрывающего научное КБ, хорошо виднелась громада автоматизированной фабрики, окруженная цветущим садом, купающимся в лучах летнего солнца. На переднем плане за сверхсовременным рабочим местом напичканным электроникой и светящимся множеством приборных панелей, в роскошном кресле восседал строгий молодой человек в научном комбинезоне предприятия 3826. Сосредоточенный взгляд специалиста скользил по показаниям приборов, но руки его свободно лежали на широких удобных подлокотниках. Камера сменила ракурс, выхватывая висящий вдали в небесной выси гриф. Затем еще один и еще, показывая зрителю целую сетку грифов, после чего сфокусировалось на узле, парящем над всем этим на еще большей высоте. К сосредоточенному молодому специалисту подошел кибернетический лаборант. Поставил на столик рядом с креслом бутылку Нарзана и изящный бокал с соломинкой, и удалился. Весь видеоролик был идеально срежиссирован таким образом, что у зрителя не оставалось никаких сомнений. Всю сложную и тяжелую работу выполняют машины и новейшая электроника. Человек же держит все это под контролем, ибо именно от его воли зависит все, что делает сложнейшая техника. Штокхаузен прислушался к голосу диктора. «Робототехника в СССР достигла значительного прогресса. Высочайшие результаты, которых советская промышленность добилась за последние годы, невозможно умолить. Могучие гидроэлектростанции на Днепре, Волге и Енисее, Полностью роботизированные шахты Кузбасса и Донбасса. Взрывной рост кибернетизированного сельского хозяйства на Черноземье и Причерноземье. Единая всесоюзная сеть научной и социальной связи ОСДЕМОС которая вскоре объединит даже самые глухие уголки бескрайних территорий Советского Союза. Все это сделало СССР безусловным лидером мировой науки. Изображение научного города Сада сменилось изображением огромных кондоров-4. Исполинские аэроплатформы, груженные упакованными в стандартные киберконтейнеры гражданскими роботами, величественно плыли по небу. По просьбам множества стран-участниц ООН, — продолжил диктор, — Советский Союз начал массовые поставки гражданских роботов за рубеж. Авторитет советской науки, спасший мир от коричневой чумы, не подлежит сомнению даже в странах капиталистического мира. Понесшие ужасающие потери в результате фашистской эпидемии страны, закупают советских гражданских роботов с нескрываемым энтузиазмом. И это абсолютно правильное решение. Качество и уровень жизни в странах, импортирующих советских роботов, резко возросло. Этот рост, происходящий прямо на глазах у скептиков, является лучшим доказательством наших возможностей и стимулирующим фактором для сомневающихся стран. Видеоряд вновь сменился. На этот раз на экране демонстрировался научно-технический консилиум в одной из европейских стран. Вместительный конференц-зал был заполнен местными учеными и инженерами, перед которыми выступали советские специалисты с лазерными указками в руках. Ученые из СССР разъясняли особенности эксплуатации тех или иных гражданских роботов, плакаты и слайды с устройством которых присутствовали вокруг в изобилии. «Наши зарубежные партнеры, — сообщил за кадром диктор, — неоднократно высказывали желание обучаться в СССР. Начиная со следующего года, в высших учебных заведениях Советского Союза стартует экспериментальная программа повышения квалификации зарубежных специалистов. Этот жест доброй воли доказывает, что наша Родина всегда готова протянуть руку помощи каждому, кто в ней нуждается, независимо от его политических взглядов. Однако, приоритетом советской системы образования является подготовка собственных высококвалифицированных научных и технических специалистов. Указом Министерства образования В этом году были увеличены квоты на внеконкурсное поступление молодежи из союзных республик в главные вузы страны. В том числе Московский, Ленинградский, Минский, Киевский и Рижский государственные университеты «Кузницы кадров» для легендарного предприятия 3826. Диктор продолжил вещать об успехах советской робототехники и что Кхаузен невольно ухмыльнулся. Кузницы кадров. Берлинского университета в этом списке, разумеется, нет. Понятное дело. Кому нужен со всех сторон устаревший захолустный вуз, давно превратившийся в сельскохозяйственный институт? Во всей Германии это, пожалуй, единственный университет, чьи студенческие группы укомплектованы полностью. Да и то лишь потому, что в нем учатся едва ли не вся германская молодежь. Те, кто хочет сделать серьезную карьеру, всеми силами стараются уехать в РСФСР или хотя бы в Ригу, она ближе. Здесь, в Германии, наукой заниматься некому. Население мизерно, и после эпидемии почти каждый немец от безысходности стал землевладельцем. После вступления страны в СССР землевладельцы перешли в статус земельных арендаторов. Но сути это не поменяло. Они продолжали держаться за свою землю и сосредоточились на сельскохозяйственной деятельности. Тем временем диктор перешел к теме коричневой чумы, и на экране пошли кадры различных хроникальных материалов, посвященных борьбе с эпидемией и расследованием ее причин. Все это по долгу службы Штокхаузен видел и слышал многократно. Посему внимал телеэкрану в полуха, погрузившись в раздумья. Был бы он помоложе, то обязательно попытался добиться включения себя в те самые квоты на обучение в Москве. Но в его положении квоты бесполезны. Ему 35, он доктор наук, в университетах ему учиться незачем, разве только преподавать. Но обучать стады малолетних совсем неинтересно. Первая половина суток будет проходить в здании университета в лекциях, зачетах и экзаменах. Вторая половина суток будет похоронена в домашнем кабинете, где придется до ночи готовить для всего этого учебные планы, составлять методички, писать отчеты и возиться со студентами особо тупыми или особо одаренными, без разницы. Нет, это не то. «Здесь каторга тоскливая в силу скуки и бездеятельного однообразия, а там будет каторга заполошенная и психологически выматывающая». Как говорят русские, «шило на мыло». Сознание уловило что-то важное, и Штокхаузен сконцентрировался на телевизоре. «Теперь, после многих лет расследования, — вещал диктор суровым голосом, — «Мы точно знаем, откуда началась зловещая коричневая чума. На ваших экранах секретный НИИ нацистов, в котором была создана и выпущена на свободу безжалостная эпидемия». Здание своего НИИ Штокхаузен узнал сразу. После войны в нем шли какие-то следственные действия, как и во всех институтах и общественных зданиях. Позже НИИ закрыли и опечатали объявив архивной собственностью КГБ. Но о том, что в подземных лабораториях все это время шло расследование, нигде не сообщалось. «Вот здесь, именно в этих стенах, нацисты приняли решение уничтожить себя и весь мир», обличительно заявил диктор. На экране демонстрировался самый нижний подземный этаж, в одном из двух крыльев которого находился шестой отдел. Но вместо бактериологических лабораторий камера почему-то показывала онкологическую лабораторию доктора Цимермана. «Первыми жертвами эпидемии стали ее создатели», объяснил диктор. «Они сознательно обрекли на смерть не только себя, но и всех своих людей, всех немцев и весь мир. Долгое время люди, работавшие здесь, ни о чем не догадывались. Будучи заражены, Они спокойно возвращались с работы домой. Общались со своими домашними, с друзьями на улицах, с соседями в кафе и магазинах. Инфекцию распространяло с дождями и ветром. Ее переносили домашние животные и питомцы. Суицидальные фанатики сами занесли ее на свои секретные подземные заводы и склады. Это математически доказанный факт. После того, как чума начала убивать, у зараженных гитлеровцев было не более 30 секунд, чтобы взорвать свои подземелья. Из того, что они успели это сделать, неминуемо вытекает неоспоримый факт. Гитлеровцы знали обо всем с самого начала и заранее рассчитали время начала терминальной стадии. Диктор сделал многозначительную паузу. Подлые и трусливые фашисты не только не пожалели собственный народ, но специально лишили шанса выжить даже своих соратников. Секретные подземные тоннели были взорваны по всей протяженности, именно для того, чтобы никто из тех, кому вдруг посчастливится выжить, не сумел спастись. И оголтелые фанатики бесспорно добились этого. Такая же судьба была уготовлена гитлеровцами всему миру. Но советская наука сорвала фашистские планы. В условиях ужасной эпидемии, стремительно пожирающей Европу, выдающиеся ученые умы СССР под руководством профессора Сеченова и профессора Захарова создали уникальную вакцину, положившую конец коричневой чуме. На экране появилась принципиальная схема алгоритма действия полимерной вакцины. И диктор принялся объяснять. Полимерная вакцина стала не просто обычным антивирусом, подавляющим его активность. Это уникальное решение. Полимерный антивирус заставлял вирусы, составляющие ядро инфекции, убивать друг друга. И происходило это мгновенно. Как только вакцина попадала в инфицированный организм, она инициировала моментальное разрушение стопроцентного количества вирусов. Вне зависимости от их стадии, в которой они находились, уникальность антивируса в том числе заключается в наличии механизма дистанционного воздействия. Носитель антивируса является его разносчиком. Это эпидемия для эпидемии, заражение, которое уничтожило заражение оставаясь при этом абсолютно безопасным для носителя. И это может подтвердить каждый житель Европы. Выжили только те, кто успел сделать прививку, и в немалой степени у них хватило на это времени именно потому, что, оказавшись рядом с теми, кто уже был вакцинирован, больные были защищены от начала терминальной стадии». Диктор продолжил объяснение но что Хаузен его уже не слушал, лихорадочно обдумывая полученную информацию. «В таком виде это, конечно, чушь, очередная пропаганда СССР. Но теперь, сопоставив все, он понял, как это было на самом деле. Нацисты не выпускали коричневую чуму. Он считал, что чума была создана в каком-нибудь другом секретном НИИ, где-нибудь в Анненербе» находящимся в тех самых подземных тоннелях. Но это оказалось не так. В его НИИ о чуме никто ничего не знал. Он лично видел тела Шульца и Кляйна. И им не было никакого смысла умирать, если бы чуму выпускали они. А ведь именно им был отдан такой тайный приказ. Как минимум Шульц укрылся бы в подземных заводах заблаговременно. Да и Кляйн тоже. Вручили бы какому-нибудь нижнему чину СС склянку с чумой, ничего не объясняя, и приказали открыть, например, завтра в полдень, и все было бы сделано точно в срок, без лишних вопросов. Нет, коричневая чума не дело рук нацистских ученых. Кто именно ее создал, можно догадываться только приблизительно. Но откуда она взялась в принципе, в этом у него теперь сомнений не было потому что механизм уничтожения инфекции был зеркален механизму уничтожения, по которому работала сама инфекция. С началом терминальной стадии у одного инфицированного вокруг умирали все остальные, если находились близко. Именно так действовала вакцина. Зараза, умирающая в одном теле, блокировала запуск терминальной стадии у окружающих в определенном радиусе. После этого им делали инъекцию антивируса спокойно и без суеты, когда можно подвести новую партию вакцин, если старая закончилась прежде, чем были привиты все нуждающиеся. Вакцину создали там же, где была создана сама чума. Наверняка противоядие существовало с самого начала. И именно потому советы и решились создать эпидемию. Они не успевали разбить гитлеровцев до начала атомной войны. Просто что-то пошло не так. И работы над антивирусом затянулись. Скорее всего, вирусы просто мутировали. Такое случается всегда, и антивирус оказался бесполезен. Пришлось срочно переконструировать его, исходя из изменившихся реалий. Теперь все стало на свои места. Страна первая победившая эпидемию Смогла осуществить это, потому что сама же ее и создала. Все необходимое у СССР имелось сразу. Оставалось лишь доработать несостыковавшиеся детали, и вакцина готова. Несколько минут потрясенный Штокхаузен молча смотрел на экран телевизора, пафосно вещающая победа в советской науке. «Браво, товарищ Сечинов! Гениально придумано и неплохо воплощено в жизнь. С другой стороны, а что это меняет? Ну, догадался обо всем какой-то провинциальный доктор наук, и что? Где доказательства? И что делать с этими догадками? Даже с доказательствами? Обнародовать? А протестуют? И немедленно подготовят 100-500 опровержений. Наверняка они давно заготовлены на всякий случай. Поверят ему или нет? насколько это важно. Важнее, как долго он сам проживет после этого. КГБ будет охотиться за ним везде. ЦРУ станет использовать в своих интересах, и он станет безвольной марионеткой в руках США. Вся жизнь пройдет в страхе, в вечных попытках спрятаться под круглосуточным наблюдением спецслужб. Это если убийцы КГБ до него не доберутся. Самое время вспомнить слухи о мифическом отряде «Аргентум», который якобы есть где-то в недрах КГБ, отвечающий за охрану предприятия 3826. Даже если все это раке и сплетни, дыма без огня не бывает. Не эти, так другие убийцы КГБ с ним разберутся. Уточните у Троцкого, если что. «Нет, такая славная перспектива ему не нужна» разумнее действовать по принципу, который его еще ни разу не подводил. Хочешь жить хорошо — будь с теми, у кого сила. Сила сейчас у Сеченова, к нему даже сам Сталин относится благосклонно. Но самое главное заключается в том, что не нацисты создали коричневую чуму. Это значит, что там, где надо, об этом знают. Стало быть, КГБ... Не будет перетряхивать посекундно жизнь какого-то провинциального доктора-вирусолога Михаэля фон Штокхаузена, подозревая его в возможной работе на нацистов во время создания ими чумы. А это все меняет. Надо предпринять попытку устроиться на предприятие 3826. Вот где истинные перспективы. Одного взгляда на кадры научного вестника с лихвой хватает, чтобы возненавидеть этот престарелый кабинет. Там всюду электроника, кибернетика, роботы, сосредоточие научной мысли и карьерного роста. У них даже проводов нет на телефонных трубках и пультах управления. Знаменитый коллектив 1.0 передает данные на расстояние до 300 метров без проводов и радиостанций благодаря волновым колебаниям, которыми полимерные сгустки связаны между собой. Да, большие объемы данных пересылаются очень медленно, но маленькие, например, письма прилетают мгновенно. Будущее воплоти и во всей красе. А мы тут каналы на телевизоре вручную переключаем. И замены сгоревших радиоламп в приемнике радиоточки ждем сутки. Сомнений нет. Необходимо попытаться. Как говорят русские, чем черт не шутит? Вдруг получится. В СССР сейчас нехватка ученых. Их сейчас везде не хватает. А тут еще возникли все эти популярные социальные сети в ОСДЕМОС. Или, как говорит молодежь, в ДЕМОСе. Интересы подростков все менее стремятся к науке и технике, все более смещаясь в плоскость виртуальных развлечений и связанного с ними шоу и прочего бизнеса. Штокхаузен взял чистый лист бумаги с угловым штампом Центрального клинического госпиталя и принялся аккуратным почерком писать по-русски. Главе предприятия 3826 товарищу Сеченову Д.С. От товарища фон Штокхаузена Михаэля, главного вирусолога города Берлин, Германская ссср Заявление. Прошу вас принять меня на работу в предприятие 3826. Будучи доктором медицинских наук, я внимательно слежу за деятельностью возглавляемого вами предприятия, весьма впечатлен достигнутыми успехами. Однако я убежден в том, что помогать развитию советской науки гораздо эффективнее делом, нежели словом. Очень надеюсь, что смогу быть полезен научно-техническому прогрессу СССР в меру своих скромных сил. Он в несколько строк кратко изложил свои заслуги в борьбе с эпидемией, а также название научных работ, статей и монографий, изданных в Берлине за эти годы, после чего закончил. С уважением, доктор медицинских наук Михаэль фон Штокхаузен. Дата. Подпись.